«Глава 743. Позови его. Вот только ответит ли он?» После слов Манхао, сотни тысяч практиков врага разразились презрительным хохотом. «Мне не послышалось? Золото? Пора возвращаться домой?» Манхао окончательно свихнулся. «А по-моему даже смешно. Впервые вижу, чтобы настолько могущественный эксперт сошел с ума!» Шейс Дао тоже раскатисто расхохотался. За всю мою долгую жизнь мне еще не приходилось сталкиваться с настолько сумасшедшим человеком. Даже эксперт в черном халате из секты одинакового меча отправил частицу божественного сознания, чтобы понаблюдать за происходящим. При виде творящегося внизу он усмехнулся и покачал головой. Всеобщий смех то и дело прерывали насмешливые ремарки и издевательские комментарии. Когда толпа только начала обсуждать увиденное, деревянный меч практически достиг цели. Однако новых насмешек не последовало, наоборот, многие изумленно уставились на меч. Все потому, что он не рубанул вниз, а резко остановился. Когда клинок остановился, казалось, сотни тысяч сердец одновременно пропустили удар, ушей сдау глаза на лоб полезли, а ученики секты кровавого демона на секунду забыли о дыхании. Они не могли отвести глаз от своего кровавого принца, который стоял по другую сторону барьера, маню рукой невероятное магическое сокровище – Деревянный меч. Сражающийся с Патриархом Кровавый Демон Старик в черном халате совсем недавно был вне себя от радости, но когда меч резко остановился, у него громко застучало сердце. Деревянный меч остановился в 30 метрах над Манхао, от клинка волнами расходилось тило времени, из-за которой все вокруг чахло и старело. Даже второй слой барьера стал зыбким – Словно одного легкого прикосновения будет достаточно, чтобы расколоть его. И все же Деревянный Меч никак не затронул Манхао. Деревянный Меч, похоже, обладал собственным духом, который не знал, что делать. И остановившись прямо во время полета, по клинку затанцевали сверкающие огоньки. Шесть Дао не мог поверить своим глазам, он совершенно не ожидал увидеть нечто подобное. Не имело значения, что он когда-то был экспертом пика поиска Дао или патриархом Великой Секты, То, чему он стал свидетелем, потрясло его до основания. Сколько ни пытался, он так и не смог понять, почему меч остановился. Почему наследуемое сокровище секта Одинокого Меча застыло прямо перед Манхао. К тому же клинок, казалось, от чего-то колебался. Он так и не смог найти объяснение этому феномену, сколько бы ни ломал над этим голову. «Как такое возможно?» – задавался он вопросом. Стиснув зубы, он задействовал всю мощь своей культивации, всю свою силу до последней капли, чтобы вернуть контроль над мечом, но это не помогло. Меч совершенно не обращал на него внимания и к его несказанному удивлению вообще оборвал с ним связь. Когда это произошло, Шейз Дау изменился в лице. Столпившиеся сотни тысяч практиков во все глаза уставились на мече человека перед ним. Эта невероятная сцена врезалась им глубоко в память, они уже никогда ее не забудут. Самые скептически настроенные частью вражеской армии были практики Секты Одинокого Меча. Деревянный меч являлся наследуемым сокровищем Секты Одинокого Меча, символом и фундаментом, на котором зыждилась вся секта. Был один человек, кто был изумлен даже больше практиков Секты Одинокого Меча. Старик в черном халате не мог поверить своим глазам, он чувствовал себя так, словно у него в голове разорвалась молния. Старик был настолько ошарашен, что даже не успел вовремя парировать божественную способность Патриарха Кровавый Демон, кашляющего кровью старика, силой отбросила назад. Туман Кровавого Мира Патриарха Кровавого Демона окружил его со всех сторон, не позволяя ему броситься вперед или атаковать. Ему ничего не оставалось, как выполнить пас двумя руками и указать на деревянный меч. «Одинокий бамбуковый меч! Вернись!» — проревел старик, продолжая выполнять магические пассы. В ответ на призыв старика в черном халате деревянный меч задрожал. У патриарха секта одинокого меча появилось очень дурное предчувствие. При других обстоятельствах, чтобы меч вернулся к нему, было достаточно магического пасса и просто указать на него пальцем. Но сейчас клинок лишь задрожал. я! Что за чертовщина здесь творится? Он выполнил еще один магический пас и даже сплюнул немного крови. Как в такой ситуации он мог сохранять самообладание? Если ценное сокровище секты Одинокого Меча похитят, это будет великим грехом по отношению к секте. Тебя переплавила секта Одинокого Меча! Мы добыли тебя из древних до озер! Тебя перековали предки моей секты Одинокого Меча! Ты принадлежишь нам! Одинокий бамбуковый меч! А ну вернись!» В ярости закричал старик, сплюнув еще немного крови. Невидимая связь между ним и мечом наконец возобновилась, Деревянный меч завибрировал, а потом отлетел назад на несколько метров. Только старик в черном халате с облегчением выдохнул, как вдруг деревянный меч внезапно опять остановился. У старика опять гулко забилось сердце. «Ты был рожден в секте Одинокого меча. Многие годы мы, ученики Секты Одинокого меча, приносили тебе жертвы, дабы наделить тебя сознанием. Мы не жалели ресурсов, чтобы сделать тебя острее и наделить невероятным могуществом». «Вся наша секта работала ради твоего блага! Ты вернись ко мне немедля!» Тревогу старика лишь усиливал кровавый туман, который не позволял ему вырваться наружу. Он в очередной раз взревел и сплюнул еще кровь. Совершенно не обращая внимания на сжигаемое долголетие, он в очередной раз указал пальцем на деревянный меч. А в этот раз клинок даже не шелохнулся. Натешился в волю. «Если сейчас же не вернешься... Ты даже не представляешь, какую взбучку я тебе устраиваю по возвращению домой. Мрачно читал меч Манхао. От слов Манхау деревянный меч невольно поежился, а потом он оборвал связь со стариком в черном и полетел прямо к Манхау. В Следующий миг клинок уже кружил вокруг Манхао. его гудение услышали все практики на поле боя. Меч вел себя так, будто был очень рад его видеть. Судя по его движениям, он словно пытался подлизаться к Манхау и показать, что соскучился по нему. Для любого сразу становилось понятно, что этот меч принадлежал Манхау. Уже издау глаза на лоб полезли, и он чуть не закашлялся кровью. Сотни тысяч практиков изумленно притихли. Ученики секты Одинокого Меча поразевали рты при виде их несравненного, гордого и неприступного сокровища, кружащего вокруг Манхау, словно радостный щенок. Меч явно признал в Манхао своего хозяина. «Я, должно быть, сплю! И это наследуемое сокровище нашей секты? Что? Что вообще здесь происходит?» У учеников секты одинокого меча кружилась голова, но среди них больше всего был удивлен именно старик в черном халате. Его глаза горели безумным светом. Такая несправедливость по отношению к их секте заполнила его душу бушующим гневом. Только он собрался что-то сказать, Как вдруг из его рта брызнула кровь, и он заметно постарел. Он никак не мог понять, как так вышло, что меч признал в Мэнхау хозяина. Он просто не мог поверить, что такое вообще возможно. Его мир был поставлен с ног на голову, а в голове стоял такой гул, будто там разразился настоящий шторм. «Как такое могло случиться?» В безумном порыве закричал он. Он хотел вырваться из кровавого тумана, схватить меч и лично спросить духа скрытого внутри, почему он себя так повел, Почему он предал секту Одинокого Меча? Почему он признал в Манхао человеке, которого он видел впервые своего хозяина? «Этот меч принадлежит секте Одинокого Меча!» «Принадлежит вам?» – спокойно уточнил Манхао. «Ладно, позови его. Вот только ответит ли он?» Он поднял раскрытую ладонь, на которую сейчас приземлилась рукоять меча. Меч даже заерзал у него в руке, словно с трудом сдерживал радость. Тэ! -э -э. Патриарх секта одинокого меча чуть не закашлялся кровью из зажигающего его сердца гнева. Сейчас не имело значения, что он обладал культивацией пика поиска Дао. Даже бессмертно не смог бы снести такого удара, пережить такую колоссальную потерю. Особенно учитывая, как деревянный меч радостно резвился вокруг Манхао. Старик в черном халате схватился за грудь, будто в его сердце вонзился острый кинжал. Все потому, что он лично был вынужден приносить мечу жертвоприношения. Еще никогда он не видел, чтобы тот себя так вел. Манхау чувствовал, что меч, который он давным-давно закопал, обрел дух меча. Несмотря на это, принятые тогда меры до сих пор действовали. Сколько бы рук не сменил этот меч, стоит ему увидеть его, как он сразу же признал в Манхау своего истинного хозяина. «Ладно, ладно, хватит подлизываться. А теперь иди и убей его!» – приказал Манхау, указав рукой на Патриарха 6 Дао. Старику казалось, что у него сейчас сердце выпрыгнуто с груди. Он без промедления бросился бежать в противоположную сторону. Вот только ему не удастся уйти далеко, меч мог развивать просто неописуемую скорость. К тому же от него исходила жуткая сила времени, из-за которой даже воздух покрывался рябью. Любая оказавшийся поблизости практик в мгновение ока превращался в старика, словно за одно короткое мгновение из них было вырвано бесчисленное множество лет. Некоторые вовсе погибали. Чёрт, я одере! Мысленно проклинал Манхао Патриарх 6 Дао. С рёвом он задействовал всю силу своей культивации, которая, к несчастью для него, застряла между начальной и средней ступенью поиска Дао. Довольно скоро ему пришлось призвать курильницу для благовоний, чтобы ею попытаться остановить деревянный меч. С грохотом клинок вонзился прямо в курильницу, с треском по поверхности курильницы начали расползаться трещины, появилось ощущение древней воли и первые признаки полного распада. Уж издала заныло в груди, но он не рискнул призвать курильницу обратно. Все потому, что он заметил, насколько сильно пострелы из-за одних волн, исходящих от меча. Он даже не хотел думать, что останется с его долголетием, если клинок в него вонзится. «Он будет уничтожен». В ужасе старик бросился бежать, что есть мочи. После использования особой секретной техники для повышения культивации сейчас он больше всего боялся быть уничтоженным силой времени. Столпившиеся сотни тысяч практиков дрожали, никто не хотел приближаться, скорее наоборот, сейчас все хотели оказаться как можно дальше от деревянного меча. Манхау в одиночестве стоял снаружи второго слоя барьера. Один человек, один меч — заставили отступить вражеские силы на 3000 тысячи метров. я! Трещины на стенах Курильницы стремительно множились. Патриарх 6 Дао закричал. «Собрат Даос, мастер меча! Патриарх Золотой Мороз! Ли Юань Лэй! Если вы не поможете мне, то я буду вынужден призвать на свою защиту неприкаянных душ!» На слове душ Курильницу для благовония разорвало на части. Деревянный меч помчался к 6 Дао, который запрокинул голову и взревел. Внезапно его тело взорвалось, поэтому деревянный меч пролетел прямо сквозь него. Однако от старика осталась нить души, которая превратилась в реку душ, хранящую в себе сто тысяч неприкаянных душ. Когда сто тысяч неприкаянных душ вылетели наружу, старик в черном халате и все кто одинакового меча вспыхнул ярким пламенем. Это было пламенем его жизненной силы, ее сжигание заметно усилило его культивацию. Старик превратился в длинный луч света, который стрелой вылетел из кровавого тумана Патриарха Кровавый Демон. Не обращая внимания на раны, он помчался к деревянному мечу Манхао. Он сам превратился в нечто очень похожее на меч. Манхао, ты ничтожество! Сдохни уже, наконец!» Глаза Манхао заблестели. У него не было времени на убийство 100 тысяч душ 6 Дао. Деревянный меч заложил головокружительный вираж и полетел обратно к нему. Чувствуя приближение старика из Секты Одинокого Меча, Манхау вернулся обратно за второй слой барьера. Однако Патриарх Секты Одинокого Меча и не думал сбавлять ходу. Вместо этого он лишь прибавил скорости и влетел в барьер. «Разбезя!» Глаза Патриарха Кровавый Демон полыхнули жаждой убийства. Однако клон Бессмертного Зари стал для него настоящей головной болью. Этот клон находился не на пике поиска Дао, а на стадии «выше». Его силу можно было сравнить с луже бессмертным Когда клон Патриарха Кровавый Демон нахмурил брови, в глубине пещеры Горы Кровавого Демона его истинная сущность открыла глаза. Над водами Кровавого Пруда внезапно воспарила капля крови, которая мгновением позже вылетела из Пещеры Бессмертного и растворилась в воздухе. Удивительно, но первый и второй слой барьера тотчас окрасились валой, раздался грохот. Короваво-красный барьер с легкостью отразил яростную атаку патриарха секты Одинокого Меча.